Событие семьдесят ш е с т о Доктор Антуан Ван дер Бодель был измотан этой войной сверх всякой меры. Они выехали из Вершилова первого октября, а сейчас уже п я т н а д ц а марта, почти шесть месяцев непрерывной дороги. Как все-таки велики эти северные страны, что Россия, что Швеция, и как мало в них живет народа, можно неделями ехать от одного поселения до другого. Как вообще можно управлять такими территориями? Послал русский император указ казакам в Сибирь, они его через два года получили и год выполняли, а потом ответ Михаилу Федоровичу написали и еще два года. Да царь уже забудет за пять лет, что чего-то там указывал казакам, и ведь не разваливается Россия, а только увеличивается и богатеет. А еще Антуан устал от общения с королевой. Мария Элеонора фон Бранденбург была глупа, вшива, капризна и обладала еще одним качеством, которое при других обстоятельствах можно было бы считать положительным. Она была деятельная, не п о с е д л и в а я королева. С одним из недостатков пленной королевы удалось справиться в Стокгольме. Ван Бодель пожаловался князю Пожарскому, что на королеве тысячи блох и вшей. В стокгольме должно быть русское подворье, а значит должны быть бани. Подумав, сообщил Петр Дмитриевич. Подворье нашли, но вот русских там не было. Оказалось, что они уже два месяца сидят в тюрьме. Нашли бургомистра Эрик Йонссон. Тут же получил десяток плетей и предупреждение, что если любой русский в ближайшие двадцать лет пожалуется, что на него в стокгольме плохо взглянули. То Петр повесит королеву и скажет королю Густаву Адольфу, что это произошло по вине его бургомистра. А еще во фрейлины королевы была возведена старшая дочь Эрика, и почет и заложница есть. Русских всех отпустили, вернули все имущество, заплатили штраф за неправильное обращение с купцами и завалили дровами. В бане прожарили все вещи королевы, ее к о р м е л и ц ы и н о в ы й фрейлины. А самих потом избавили от вшей. Виск стоял такой, что слышно было в городской ратуше, что находилась от русского подворья в паре километров. С королевой и з у п с а л ы был по ее требованию прихвачен и королевский доктор Улов Хансон. Сил терпеть этого дурака и невежду у Антуана хватило только на два дня. На третий его по просьбе Ван Бодля пожарский отправил домой, несмотря на стоны и визги королевы. Потом еще спасибо скажет. Пять лет проведенных в Вершилово настолько изменили голландского врача, что он теперь просто боялся европейских докторов. В основной массе это были грязные, вшивые, тупые подражатели. Даже лучшие, те, кто приезжал в Вершилово по приглашению Пожарского, несмотря на все их дипломы и изданные книги, годились только для того, чтобы влажной т р я п и ц е й протирать лежачих больных. Почему население Европы до сих пор не вымерло от эпидемий? Перед походом в Вершилово п р и е х а л о еще двое ученых из Франции и немецкого Марбурга. Йохансен Франц Хартман был профессором химии в университете Марбурга и в основном занимался фармацевтикой. Этот доктор и профессор знал фармацевтику в сто раз хуже любого пятиклассника в Вершиловской школе и в тысячу раз хуже. сына Антуана Томаса. Зачем он князю? Легче уже своих воспитать, чем переучивать этого упертого немца. Отправили в первый класс школы для взрослых, а ведь ему уже почти пятьдесят пять лет. Второго звали Жанжак Шифле. Француз на самом деле был бургундцем и поехал в Вершилово вместе с женой директора монетного двора Пьера в е р н ь е Этот хоть моложе. Всего тридцать пять лет, но тоже вшивый и упертый, как и королева э л е о н о р а визжал в бане. В Уппсальском замке было холодно, и во всю гуляли сквозняки, как они только не простудили грудного ребенка. В доме бургомистра, куда сначала поместили канцлера, королеву с кормилицей и девочку было не лучше. Пришлось занять дом одного русского купца, у того хоть печь топилась по белому. На корабле тоже было промозгло, поэтому лекарский крытый вазок с железной п е ч у р к о й подняли на борт целиком. В нем королеву и держали. Ох, намучаются они еще с этими заложниками.